Глава первая. Сначала был футбол Скай. Объединение Арагона и Кастилии положило начало Испанскому королевству, но история страны отсчитывается не с конца 15 века, а с более давних времен, ведь у любой истории есть еще и предыстория. Сноска. В 1469 году король Фердинанд II Арагонский женился на инфанте Изабелле Кастильской, единокровной сестре короля Кастилии и Леона Энрике IV, унаследовавшей титул после смерти брата в 1474 году. Этот брак, как считается, стал отправной точкой в истории королевства Испании, образование которого завершилось к 1516 году при короле Карле I. Он же император Священной Римской империи Карл V, внуки Фердинанда и Изабеллы по материнской линии. У футбольного клуба «Реал Мадрид» такой предысторией был клуб «Футбол Скай», основанный в Мадриде в декабре 1897 года. Эта команда также была известна под названием «Общество», а уточнений не требовалось, поскольку других футбольных клубов в конце XIX века в Мадриде не было. Тот футбол, который мы знаем сейчас, появился в 1863 году в Англии, когда спортсмены-энтузиасты во главе с адвокатом Эбенезом Коббом Морли – собрались в одной из лондонских таверн для того, чтобы выработать единые правила лучшей игры на свете и основать футбольную ассоциацию Англии. В 1883 году состоялся первый международный турнир, в котором приняли участие сборные команды Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии. Двумя годами позже был узаконен профессиональный футбол. Досужее развлечение стало профессией – причем неплохо оплачиваемый, а в 1888 году в Англии была создана первая в мире футбольная лига. Постепенно британская забава начала распространяться по другим странам. Расстояние между Лондоном и Мадридом по прямой составляет менее 800 миль, но футболу, чтобы его преодолеть, потребовалось более трех десятилетий. Испанцы консервативны и с настороженностью относятся ко всему чужеземному. Игра с мячом? Подумаешь, новшество! Баски придумали свою пилоту еще в 13 веке. Сноска. Пилота. Игра с мячом – национальный вид спорта басков, живущих на севере Испании и юго-западе Франции. Традиционно играют в пилоту вдвоем. Один игрок бросает пилоту – Жесткий мяч диаметром 6,5 см в стену, а соперник должен отбить его, иначе ему будет засчитано поражение. Можно играть голыми руками, а можно использовать подобие ракетки. Существуют и парные разновидности пилоты. Начиная с 1952 года Международная федерация Баскской пилоты организует чемпионаты мира по пилоте. Но недаром же говорится Для того, чтобы полюбить, нужно распробовать. Распробовав новую игру, испанцы увлеклись ею не на шутку. Правда, не все, а только некоторые. Трудно представить, что когда-то большинство испанцев было равнодушно к футболу, но так было. Правда, со временем увлечение этой игрой приобрело характер «эпидемии», И ныне по популярности футбол уверенно лидирует среди всех видов спорта Испании. Еще в 1876 году профессоры-вольнодумцы, уволенные из Мадридского университета, основали в Мадриде бесплатное учебное заведение «Institucion Libre de Inciencia», бывшее центром испанской культуры до Гражданской войны 1936-1939 годов. Сноска. Гражданская война в Испании 1936-1939 годов представляла собой вооруженный конфликт между левым социалистическим, республиканским правительством страны и поднявшими вооруженными мятеж правыми, монархическими силами под представительством Франсиско-Франко. Среди преподавателей Энсианцы были выпускники Кембриджского и Оксфордского университетов, которые и стали апостолами футбола в столице бывшей империи. Сноска К концу XIX века Испания лишилась подавляющего большинства своих заморских колоний, превратившись из империи в обычное королевство. Кстати говоря, принято считать, что именно этот вид спорта помог испанцам без особых последствий пережить утрату их страной имперского статуса. «Мы завоюем мир с помощью футбола», — сказали испанцы и принялись за дело. Энтузиазм был велик. Играли на пустырях, сооружая ворота из палок, но едва ли не каждому из причастных хотелось вести дело по своему усмотрению. Жителям столицы футбол понравился. Стоило только начать игру, как поле обступала толпа зрителей. О благословенные времена, когда можно было наслаждаться игрой без покупки дорогостоящих билетов. Составы команд были непостоянными, поэтому зрители болели за конкретных игроков. Многие приходили на игру для того, чтобы поддержать родственника, соседа или приятеля. Единой формы не было, играли кто в чем гораст, соблюдая приличия, главным из которых являлось правило закрытых коленей. После игры обе команды шли в ближайшую таверну для того, чтобы подкрепиться и обсудить игру вместе с прочими футбольными делами. Иногда среди игроков можно было увидеть королевского секретаря Луиса Бермихильо, первого президента общества. Футбол? Демократическая игра, разрушающая сословные единицы и способствующая сближению своих почитателей вне зависимости от их происхождения. К 1900 году общество обзавелось постоянным стадионом, роль которого играла поле Монклуа, находившееся на территории современного района валье моссо Вскоре после этого от футбол в Скай отделилось несколько его основателей, во главе с 20-летним Хулианом Паласиасом Гутьересом, которые создали новое футбольное общество Нуэва Соседад де Футбол». Паласиас расходился во взглядах с Анхелем Майорой, преемником Луиса Бермихильо, на посту председателя «Футбол Скай». Сноска По испанской традиции ребенок получает две фамилии – отцовскую и материнскую – которая стоит после отцовской, но в повседневной жизни чаще всего используется только отцовская фамилия. В данном случае – Паласиас. С именами принято поступать точно так же. Сложные имена сокращаются до одной из частей. Так, например, человека по имени Пабло, Диего, Хосе, Франциско де Пауло, Хуанни, Помусьена, Мария, де Лос, Ремидиас, Сиприано, де Ла Сантисима, Тринидад, Мартир, Патрисио, Руис и Пикассо весь мир знает как Пабло Пикассо. Противоречия оказались настолько глубокими, что привели к расколу. Газеты в то время практически не уделяли внимания футбольным делам. Мемуаров, проливающих свет на причины конфликта, его участники не оставили. Но, насколько можно судить, Паласиас был сторонником более серьезного отношения к футболу. А майора рассматривал общество только как собрание любителей погонять мяч по полю. У «Футбол Скай» не было никакого юридического статуса, то есть двигаться дальше сеньор майора не собирался. Хулиан Паласиас был не только президентом нового общества, но и капитаном команды, выступавшим в амплуа нападающего. Впрочем, в то время четкого распределения по игровым ролям не было. Сегодняшний нападающий завтра мог играть в защите или встать на ворота. Между прочим, увлечение футболом помогло Паласиасу найти спутницу жизни. Новое общество арендовало поле для игры у одного из своих членов, мраморщика Клаудио Эстрады. Этот стадион был расположен рядом с домом и мастерской сеньора Эстрады, так что у Паласиоса имелось множество возможностей для знакомства с юной дочерью мраморщика, которая впоследствии стала его женой. Поле, вошедшее в историю под звучным названием Кампо де Эстрада, находилось неподалеку от пересечения улицы Виласкис с улицей Артеги и Гассета. Позднее новое общество арендовало для игр более удобную площадку, которая находилась на Авениде де ла Пласа де Торас. Так старые игры повстречались с новыми. Сноска. Авенида де Плаза де Торас переводится как Проспект арены для боя быков. Автор намекает на то, что футбол принял эстафету от кариды, традиционного испанского зрелища, которое в наше время утратило былую популярность. Поле обходилось в 150 песет в год. Рядом располагалась свалка, зато здесь было просторно, да и выбирать особо не приходилось, поскольку в центре столицы на каждом пустыре очень скоро началось строительство. Опять же, владелец ближайшей таверны «Ла Таурина», сеньор Марон, разрешал игрокам переодеваться в соседнем заведении, за что те вознаграждали его увеличением оборота, ведь после каждой игры нужно было подкрепиться и разобрать, кто как сыграл. Паласиас относился к футболу очень серьезно и мечтал превратить новое общество в настоящий клуб английского образца. Подобные команды уже имелись и в Испании. В частности, в ноябре 1899 года была основана Барселона. Сноска. Барселона. футбол клуб Барселона. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, столицы автономной области, Каталония. Основан в 1899 году. Выступает в Ла-лиге является одним из самых титулованных клубов Испании. Болельщики «Барсы» при каждом удобном случае стараются напомнить болельщикам «Реала» о том, что их клуб старше, а также о том, что основатели «Реала» братья Хуан и Карлос Падрос были каталонцами. «Зато мы чаще играем чемпионат, и вообще у нас больше трофеев», гордо отвечают оппоненты. Глядя на сегодняшний стадион Сантьяго-Барнабеу, трудно представить, что все начиналось с поля у свалки, огороженным рвом, который не давал повозкам, везущим мусор, возможности срезать дорогу. Сноска. Домашняя арена футбольного клуба «Реал Мадрид», названная в честь президента «Реала» Сантьяго-Барнабеу. «Ни трибун, ни раздевалок, ни туалетов». Впрочем, от отсутствия туалетов зрители с игроками не страдали, справляя нужду в ров, благо женщин здесь не было. Достоверно неизвестно, делались ли в то время ставки, но, зная характер испанцев, обожающих заключать пари по любому поводу, можно предположить, что ставки имели место. В наше время любят оперировать понятием «подлинно народный клуб». Но если уж говорить на чистоту – то подлинно народными футбольные клубы были только на заре своего существования, когда игроки сражались между собой из чистого энтузиазма. Доступ в команду был открыт любому желающему, способному отыграть матч без отдышки, и все клубные проблемы решались игроками сообща. О времена, от которых остались лишь память. Пока новое общество вставало на ноги, в старом обществе произошел очередной раскол — В 1901 году часть его членов основала в Мадриде клуб «Эспаньол де Мадрид». Само же общество весной 1902 года преобразовалось в новый футбольный клуб. Короче говоря, столичная футбольная жизнь была насыщена событиями и отчасти напоминала придворную жизнь времен королевы Изабеллы II. Страсти здесь кипели нешуточные. Сноска Изабелла II. 1830-1904 года. Правила Испании в 1833-1868 годах. Была свергнута в ходе революции и бежала во Францию под покровительство императора Наполеона III. На протяжении всего правления королевы придворные группировки вели борьбу за власть. Известный исторический роман немецкого писателя Георга Борна Тайны Мадридского двора, название которого стало нарицательным, посвящен любовным похождениям королевы Изабеллы и интригам ее приближенных. Правда, журналисты в то время обращали мало внимания на футбольные дела, больше интересуясь подписанием Парижского договора или выборами в парламент. Сноска Парижский мирный договор был подписан 27 июня 1900 года между представителями Королевства Испания и Третьей Французской Республики. Договор определил границы испанских колоний в пустыне Сахара Рио-де-Ора, часть Испанской Сахары, и экваториальной Африки, Испанская Гвинея, по отношению к прилегающим французским колониям. Ныне дело обстоит иначе. Далеко не каждый житель Мадрида способен перечислить действующий состав кабинета министров, а вот состав сливочной команды знают наизусть даже школьники.